Глава двадцать Что находится внизу? Аракисиан поднимался с гораздо большей глубины, чем предполагал Джоран. Огромная белая, точно кость существо. Другие знакомые формы двигались над ним. Длинные тонкие хистины сверкали в воде, словно ножи. Косяки маленьких рыбок голда отчаянно работали хвостами, чтобы спастись от стремительно приближавшегося морского дна. Вероятно, они воспринимали это именно так. Жалящих Раюл, бесцельно следовавших по течениям и пожиравших все, до чего им удавалось добраться, решительно отодвигали в сторону. Зубохваты пульсировали впереди, вытягивая перед собой длинные лапы с когтями. Казалось, будто они протаскивают их сквозь воду. Все это происходило, пока Аракесиан поднимался и продолжал подниматься, а потом его голова, мимо которой они проплывали, оказалась совсем рядом, почти такая же длинная, как дитя приливов, и почти такая же широкая. «Дыхание старухи», — прошептал Динил, — «он разнесет нас на части, нам следует отвернуть в сторону». В глубинах сознания Джорана возникла мысль, «Вот он, мой страх», но почему-то он не боялся. «Нет», — сказал Миас — «мы будем смотреть». Рокесиан продолжал подниматься, пока у Джорана не появилась возможность посмотреть на тело зверя и увидеть детали. Костяные пластины вдоль спины, округлые и покрытые острыми ракушками, вроде тех, что растут на однищах кораблей. Кожа белая, как кость, если не считать восьми черных линий, идущих от восьми сиявших точек на голове, постепенно расширявшихся и исчезавших за кораблем». Эти длинные полосы шли вдоль всего тела существа. Аракисиан продолжал подниматься, и подниматься, и подниматься. И океан раступился над ним. Вода стекала с него точно слои мертвой кожи, открывая великолепное и поразительное тело. Исходивший от Аракисиана жар обжигал лицо Джорана, и он чувствовал себя так, словно с него содрали кожу, обнажив белый череп – однако он не отступил назад, как и все остальные. Когда голова полностью показалась на поверхности, Джоран понял, что сиявшие на голове Кейшана точки — это глаза. Два были огромными и имели форму слез, два поменьше находились сразу за ними. Еще два небольших глаза располагались над клювом и два в верхней части головы. Все малые глаза Кейшана были круглыми, хотя вряд ли их, не мигающие и размером с тарелку, следовало называть малыми. Казалось, огромные глаза в форме слезы изучают корабль, скользивший по воде рядом. Потом разноцветная волна пронеслась по телу Аракисиана, от белого до темно-пурпурного к розовому и снова к белому, и в ответ послышались удивленные восклицания команды Дитя Приливов. Ракисиан открыл клюв, внутри которого блеснули зубы длиной с руку Джорана и издал протяжный крик, хотя кого он звал, кто знает, свою подругу или о чем-то предупреждал, может быть, приветствовал. Его голос был оглушительно громким, почти невыносимым и таким низким, что задрожали кости корабля, однако в нем присутствовали также средние и высокие тона. словно все инструменты и все песни, когда-либо слышанные Джораном, зазвучали одновременно, не заботясь о мелодии или выборе времени. Все на корабле прикрыли уши руками, но Джоран не стал этого делать. Он услышал нечто диковинное в громком голосе Аракисиана, уловил некий смысл, недоступный его пониманию, и ощутил глубокую печаль. Когда голова на длинной шее полностью поднялась над поверхностью, и потоки воды обрушились в море, Аракесиан вытянул ее вперед, и Джоран увидел на затылке зверя пару огромных, загнутых назад ветвистых рогов. Аракисиан опустил клюв, и во все стороны тут же стали расходиться волны, а потом снова протрубил. Море завибрировало, как и корабль. Но после того, как зов прошел сквозь фильтр воды, звук превратился в странную и невероятно красивую музыку. «Он очень громкий», — сказал Меванс. «В этом ему не откажешь». «Он красивый», — сказал Джоран. «Да, так и есть», — проговорил Диннил, стоявший рядом у поручней, а когда он повернулся, их руки соприкоснулись, и цвет вновь затрепетал на коже существа. Джорану показалось, будто корабль и аракесиан летят над водой в пузыре. После каждого пронзительного зова в Вихризме устанавливалась противоестественная тишина, какая-то неподвижность. И хотя дитя приливов мчался по воде, казалось, он ее не задевает. Такелаш не скрипел, крылья не трепетали и не щелкали, вода не шипела и не жорчала у корпуса. Они просто существовали в одном времени и пространстве с аракесианом. «Мы охотились на этих существ», — сказал Джоран, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то другому. «Как? И зачем мы это делали?» «Мы в них нуждались», — ответил Динил. Джоран переместил руку так, чтобы больше не касаться руки Динила. Аракисиан тряхнул головой. Джорану показалось, что слишком медленно. Обрызгав водой палубу дитя приливов, это движение продолжило огромное тело, по которому промчалась сложная волна всех цветов радуги, от задней части шеи и вниз, а в следующее мгновение на спине Кишана с громким потрескиванием появились огромные слои ярко-красной кожи. «У него крылья!» Денил рассмеялся и хлопнул Джорана по руке. «Ты только посмотри, они ловят ветер!» Он наклонился над перилами. «Аракисиан сложил плавники вдоль тела!» Ветер вокруг них усилился. Не слишком заметно, не так, как в те моменты, когда его призывал ветрогон. Однако он был искусственного происхождения. Неспокойные волны серого холодного моря начали ударять в борта дитя приливов, но вокруг Кейшана вода оставалась спокойной. «Он контролирует погоду», — тихо сказал Амиас, «и летит по морю в точности, как мы». Вихря змей снова затрубил, разорвав магию момента. Дитя Приливов проснулся, и воздух вновь наполнился обычным шумом. «Возвращаемся к работе!» — крикнула Миас. «Можно подумать, вы никогда прежде не видели Кейшана!» По палубе прокатилась волна смеха. Настроение у команды заметно улучшилось. «Я не потерплю лентяев на своем корабле!» Она заняла свое место у позвонков. «Я буду работать с вами!» «Я должен спуститься вниз, чтобы накормить и напоить Ветрогона», — сказал Джоран. «Хорошо», — сказал Миас. «И возвращайся сюда. Мы будем держаться рядом с Аракисианом восемь оборотов песочных часов. Потом отправимся на остров Арканис». Джоран спустился на нижнюю палубу, стараясь не задеть головой о костяные переборки и направляясь к каюте Ветрогона. Возле двери он остановился. У порога лежали какие-то вещи, и он наклонился, чтобы их поднять. В последнее время такое случалось часто. Хотя команда никогда не пыталась говорить с ветрогоном, никогда не спрашивала о том, каково его состояние, и не выдавала своего интереса к говорящему с ветром, они понимали, что это особенное существо, и так демонстрировали свое уважение. Дарили покрытые резьбой кости, Раскрашенные камни, необычные ракушки и другие мелкие предметы. Большинство имело ценность только для их владельцев, но они расставались с ними добровольно, одновременно обращаясь с тихой молитвой к морской старухе, чтобы она помогла говорящему с ветром выздороветь. Джоран вошел в каюту. Прежде чем покормить ветрогона, он добавил новые подарки к постоянно увеличивавшейся коллекции в углу каюты. Затем, сам не зная, почему так поступает, открыл маленькое окошко, чтобы впустить внутрь свежий воздух. Сразу стало холоднее, но это позволило ему увидеть гигантскую голову Аракисиана. Один сияющий глаз, казалось, заглянул внутрь, и жар ударил в лицо Джорану, заставив его отвернуться. Неужели витрагон пошевелился? Джоран был уверен, что когда он вошел, существо лежало, сжавшись в комок, но сейчас его голова повернулась в сторону открытого люка. Джоран смотрел на Ветрогона и ждал, рассчитывая, что он шевельнется еще раз. Клюв откроется и произнесет его имя. Джоран Твайнер. Но этого не случилось. Тем не менее, когда он собрался покормить и напоить говорящего с ветром, Джоран сел рядом, чтобы Ветрогон мог смотреть в сторону распахнутого люка. пока он понемногу наливал воду в клюв и укладывал туда маленькие кусочки сушеной рыбы и все время ждал хотя бы слабого намека на то, что Ветрогон еще жив. Ничего не происходило. Закончив, Джоран уложил его обратно в гнезду из тряпок, которое он себе сделал до того, как у него случилась ветрохворь, устроив так, чтобы его голова была направлена в сторону окна и огромного глаза Аракисиана, заглядывавшего в каюту. Затем Джоран занялся плетением корзины из веревок, которые он раздобыл в разных частях корабля, чтобы нести в ней ветрогоны, когда они высадятся на острове Арканис. Джоран получал определенное удовольствие, когда делал корзину, вспоминая, как они с отцом во времена его детства плели сети. Тогда он испытывал отвращение к этой работе, но сейчас изысканный танец иглы вниз и вокруг, вверх и снова вниз, позволял ему погрузиться в прошлое. «Вниз и вокруг, Джоран. Скиир преследует Кивелли вокруг хребта. Делай все с любовью, делай тщательно, ведь это наше средство к существованию». На миг Джоран перестал быть хранителем палубы военного корабля, человеком, приговоренным к смерти, которому постоянно угрожала опасность. Он не думал о шипах и крючках на корпусе дитя-приливов, и о курновах, рассекающих плоть, и волнах, окрашенных кровью. Он не думал о страхе, сидевшем у него внутри во время сражений, и еще более сильной тревоги. Вдруг остальные поймут, что он трус. Он не дрожал, когда воображение рисовало ему, как лезвие входит в тело, и его кровь вольется в бесконечный поток между ста и суровыми островами. Он просто существовал в этом мгновении, и тяжелая игла, тащившая веревку вокруг и дальше, создавала из обрывков и мусора корзину, которую он мысленно себе представил. Джоран снова стал мальчишкой и мог вообразить, что вот он поднимется на палубу и найдет у руля отца, продолжавшего охранять сына. Но сейчас он находился в каюте Ветрогона, которого, как ему казалось, никогда не сможет понять. «В окно на него смотрело такое огромное существо, что он с трудом мог осмыслить то, что видит, и ему предстояло убивать ненавистных ему людей или самому быть убитым». Джоран взглянул на говорящего с ветром. Маска, скрывавшая слепые глаза, соскользнула, совсем немного, с ближней к нему стороны, открыв круглые серые перья вокруг глаза и розовое веко с длинными густыми ресницами. Джоран положил веревочную корзину и подошел к ветрогону. Он решил, что неправильно оставлять его глаз открытым, ведь Джоран знал, как существо сердилось, когда с маской что-то случалось. Прежде он никогда не пытался понять причину. Может быть, они считали свои невидящие глаза священными или чем-то постыдным? Может быть, просто не хотели, чтобы другие видели их уродство? Джорану доводилось встречать слепых людей, Но он никогда не задумывался о ветрогонах. Неужели им действительно выкалывают глаза при рождении? Теперь, когда существо находилось рядом, у Джорана не появилось такого впечатления. Нет, ему казалось, что под веками не скрывается пустота. Возможно, их лишали зрения каким-то другим способом. А хотел ли он знать, что люди делают с ветрагонами? Он не был в этом уверен. Джоран содрогнулся, И его разумом завладело старое, почти забытое воспоминание. Горный хребет на острове, где Вариск и Джон давно умерли, и осталась лишь голая скала. Серое небо превратилось в воронку гнева северного шторма. Глаз Кирит казался тусклым серебряным диском. На хребте он видел силуэт женщины с палкой в руке. Она вела ветрогонов от глинодвора. Они шли склонив головы, их одежда развивались на ветру. Они с трудом переоставляли ноги, позвякивали сковывавшие их цепи, черная, соединявшая диковинных существ линия, и этот звон таил в себе предостережение. «Не смотри, сын!» Рука отца грубая и теплая на его шее, и он отводит взгляд от скованных говорящих с ветром к волнам, что вздымались и падали, разбиваясь о береговые скалы, которые удерживали в плену корабли, стоявшие в гавани так же верно, как цепь ветрогонов. Джоран заморгал, тряхнул головой, чтобы избавиться от воспоминаний. Быть может, они поступают неправильно? Ветрогоны являлись даром богоптицы-матери, частью жизни, и их судьба была предопределена как судьба изгоев-дарнов. Возможно, это неправильно. Что если так? Джоран протянул руку, чтобы поправить маску. Глаз ветрогона открылся, и Джоран едва не отпрыгнул назад. Под веком оказался такой же белый и горячий глаз, как у Аракисиана, который рассекал воду рядом с Дитя Приливов. Затем точно спирально вращающейся вершине из адского огня появился зрачок. «Ты жив?» — едва слышно прошептал Джоран. Сердце билось у него в груди, словно колокол, призывающий к действию, и в тот момент, когда он уже собрался повернуться, чтобы бежать на палубу и рассказать Миас, что ветрогон пришел в себя, его клюв открылся и появился острый язык. Шшш. Неужели он заговорил? Джоран опустился рядом с ним на колени. Шш! Ты сказал шш! Он кивнул? Шевельнулась ли его голова совсем чуть-чуть? Джоран не был уверен. Он сидел и смотрел на Ветрогона и молчал. Потом слегка переместил Ветрогона, чтобы тому было удобнее. Открытый глаз с вращающимся зрачком исчез за опустившимся веком, и его сияние погасло. Джоран осторожно вернул раскрашенную маску на место. Чем ближе он подбирался к странному существу, тем больше у него возникало вопросов. «Хранитель палубы!» послышался крик сверху. Джоран выбежал из каюты, стараясь забыть о Ветрогоне и не думать о том, что ждет, когда они высадятся на острове Арканис.